Глава восьмая Я медленно осмотрелась, подняв свечу над головой. Тени, ломанными линиями, прыгали по стенам и пузатым комодам Чипендеэла. Дженни не выдержала первое. Взвизгнула и понеслась из дома вон. Я, ощутив тот же прилив ужаса, кинула следом. И только на улице поняла, что поддалась стадному чувству. «Разве мне следует бояться Бенджамина?» Подняв голову, я кинул взглядом закрытые окна бывшей спальни. «Куда мог деться в вампир из запертой комнаты? Ведь его там не было, не было!» Дженни трясло как осиновый лист на ветру. «Вампиру замки не помеха». «И мобили нет». Я обернулась на ограду. Бенса на месте не оказалось. Выходило, что Бенджамин уже укатил. Я знала, что у вампиров тонкий слух иначе они не прятались бы от шумных родственников в подземельях. Он услышал наш с Дженни разговор, понял, в чем его обвиняют, и тут же скрылся, наверное, чтобы не подставить меня. Но я уже подставилась по полной. Полиция неминуемо придет ко мне и к остальным спироталистам с допросом. «А раз убежал, значит, виновен?» Секретарша смотрела на меня, точно я могла развеять ее сомнения. Я вздохнула. Как же трудно будет графу выкрутиться. Слишком много было свидетелей, что он укатил с вечеринки с убиенной девицей. Кто знает, чем вампир с ней занимался? Вы не боитесь остаться в одиночестве в таком большом доме? Джинни окинула взглядом фасад особняка. До сих пор никто не пытался меня убить. Рассеянно ответила я и тут же поймала себя на мысли, что не права. Убить пытались, а Бенджамин обещал защиту. Но теперь он сам вынужден скрываться, чтобы его не обвинили в убийстве поклонницы. Или любовницы. Что из того, о чем рассказал мне вампир, правда? Ну вот, я опять в нем сомневаюсь. Какой-то негодяй пытается выбить у меня почву из-под ног. А я и рада покачнуться. Конечно, в чем то секретарша права. Мне стоило бояться, но вовсе не Бенджамина. А неизвестного, что уже трижды покушался на меня. Взвесив все «за» и «против», я решила сделать секретарше заманчивое предложение. «Джинни, если хочешь, можешь остаться у меня». «О, с удовольствием!» — радостно согласилась она и тут же поспешила вернуться в дом. Я поплелась следом, не забыв запереть дверь на ключ. Теперь следует быть осторожнее. Джинни хоть и была чрезмерно болтлива, оно и понятно, попала в самый эпицентр событий. Как не возбудиться? Но быстро организовала завтрак и накрыла на стол, оглядев творение ее рук, овсянку с печеным яблоком, корицей и орехами, тосты с маслом и мягким сыром и горячий шоколад. Я подумала: а почему бы не попросить ее помочь мне по дому? За дополнительную плату, конечно. В свете произошедших событий вряд ли я отправлюсь в салон в ближайшие дни, а держать секретаршу без работы не имело смысла. О чем ей сообщила? пообещав повысить жалование, если она справится с прибавившимися обязанностями по дому. «Не пойдем в салон?» Дженни задрала рыжие бровки. «А как же наша реклама в газетах? К нам повалят народ и увидят амбарный замок на дверях?» «Как-то я об этом не подумала». Я постучала пальцами по столу, соображая, как поступить лучше. «Придется тебе сбегать и повесить на двери объявление, что мы принимаем только в будние дни». Думаю, к понедельнику будет ясно, что Бенджамин не виновен. И не забудь вызвать мастера, чтобы он сменил оба замка. Так нам будет спокойнее. А деньги? В кассе осталось совсем немного. Я что-нибудь придумаю. Я мысленно перебирала свои драгоценности и вспомнила о небольшой броши, подаренной Бенджамином еще на заре наших отношений. Все камни были на месте, а вот застежка сломалась. Если даже не чинить, можно выручить хорошие деньги. А они нам понадобятся. Сначала нужно разобраться со свалившимися на голову проблемами. А потом уже думать о работе. Бенджи в беде. Дженни, помыв посуду, торопливо развязала фартук. Не женщина, а клад. Я сбегаю в салон, а заодно принесу свои вещи, раз уж мы решили жить вместе. И вам хорошо, вы будете не одна в большом доме. И мне не придется платить за съемное жилье. Я принесла кошелек и дала Дженни пару шиллингов мелочью на расходы, на кэп, на мастера, на новые замки. Она пересчитала, подняв глаза к потолку, зашептала, попутно сгибая пальцы. До меня доносились обрывки фраз: Семь пенсов на хлеб, а если еще пени, то ну как без молока. Когда все умственные подсчеты были сделаны. Дженни прямо посмотрела на меня. «Если поторговаться с мастером, то денег хватит еще и на рынок. У вас запас продуктов совсем нет. А нас теперь двое». Я вздохнула и добавила еще шиллинг. «Нас же теперь двое». Пока секретарь уложила срочные дела, я вернулась в гостиную и собрала рассыпанные по полу газеты. Сложила их в аккуратную стопку и принялась изучать. Нет, ничего нового о пятняшке Беатрис я не надеялась узнать. Но вспомнила, для чего, собственно, попросил купить сегодняшние газеты. Меня интересовали несчастные случаи, произошедшие с момента появления в моем салоне загадочного тумана. А ведь и вчера он, приняв образ мальчишки, предупредил, что над моей клиенткой нависла беда. Когда Беатрис вдруг потеряла сознание, а вампир едва успел подхватить ее, я закатила глаза, Ни на пол не поверила, что из стало плохо. А вдруг никакого притворства не было? Правильно говорят. Обморок — это маленькая смерть. Леди Шелди будто отрепетировала ее перед основной и окончательной. Да, ее гибель потрясла меня, но не настолько сильно, чтобы убиваться и лить слезы. Переворачивая страницу за страницей, я пробегала глазами по заголовкам, но ничего стоящего внимания не находила пока не наткнулась на нечто странное. Французские волны стали причиной смерти мадам Карик. В статье описывался трагический случай с участием новомодной французской плойки, которую охотно применяли любительницы волнистых волос. Некая мадам Карик переусердствовала с нагревом щипцов на горелке и мало того, что лишилась части волос, так еще умудрилась преречь себе ухо. Мучаясь от боли, Она не нашла ничего лучшего, как окунуть руку в ведро с холодной водой. А когда потянулась к полотенцу, чтобы замотать волосы, задела мокрой рукой электрический шнур, проложенный по стене, что привело к мгновенной гибели. Нелепая, конечно, смерть, но каждый из нас мог оказаться на месте мадам Карик. Провода с приходом электричества провели чуть ли не в каждый дом. Я еще раз взяла себе на заметку быть осторожной. Лучше уж свечи. Пусть не так много света, но как-то привычнее. Когда вернулась секретарша, я получила полный отчет и помогла разложить на кухне продукты, после чего мы отправились выбирать Жене комнату. Ей понравилась светлое детская. Правда, она была без мебели, но в особняке ее хватало, поэтому я разрешила взять любую, кроме то, что он тащил в дом вампир. Да, еще год назад я мечтала о ребенке, но не случилось. Генри не успел, а с Бенджамином даже при всем желании не получилось бы забеременеть. Да и вряд ли он захотел бы возиться с маленькими детьми. Ему за столько веков даже законные отпрыски надоели. Я, прислонившись спиной к дверному косяку, наблюдала, как Дженни вешает на окна занавески. Кровать и тумбу мы уже притащили и установили так, чтобы новой хозяйке комнаты было удобно. Переведя взгляд на электрический выключатель, Я вспомнила случай с мадам Карик. «Дженни, дня три-четыре назад к нам приходила дородная женщина. Ты еще усомнилась, что она поместится на стул?» И принесла ей бурет. «Напряги память. Как ее звали?» Мне она не представилась. «А, та самая, что потребовала назад деньги?» Дженни спрыгнула с подоконника и поправила занавеску. Счастливо вздохнув, сел он на кровать и огляделась. Ей все нравилось. «И ты отдала?» «Попробовала бы она взять. Я бы ей все лохма повыдирала». «Имя. Вспомни имя». «Мадам...» Джинни постучала пальцем по губам. «Мадам Куркума, кажется. Или нет?» Ее имя напоминало название восточной пряности. «На нашей улице индус держит в лавку. Как прохожу, обязательно чихаю». А он зазывает. «Карри, зира, имбирь, куркума». «Вот, вспомнила. Я еще посмеялась, а она обиделась. Ее звали мадам Карри». «Может, Карик?» «О, да, точно! А что? Я как чувствую, что с ней случится скандал?» «С ней случилась смерть. Я протянула Дженни, свернутую в несколько раз страницу бульварной газеты. Я спрятала статью в карман, чтобы показать Бенджамину, как только тот появится. Вот еще одно доказательство, что туман не просто так предупреждает меня». Человечек с аподрома, чудом избежавшей смерти. Беатрис. Теперь мадам Карик, у которой в видении сначала вспыхнули волосы, а потом сгорела она вся. Какая нелепая и страшная смерть. Дженни вернула мне газетный листок. Обрати внимание, что это третий наш клиент, который попал в неприятность. Если, конечно, смерть можно назвать неприятностью. А все из-за того, что вы связались с вампиром. Дженни продолжала гнуть свою линию. То радовую, что я с ним рассталась, теперь внушает, что в себе да от него. А вдруг она права? Я снова вернулась к размышлениям. А не замешаны ли здесь родственники графа? Лорд Бенджамин Найтинген бессмертен. Поэтому титул графа Винтершира наследники не получат. Власти деньги клана навсегда останутся в его руках. А дальние в силу времени потомки... Живут в его замке на птичьих правах. Бенджамин не гонит их только потому, что не жаден. Но если сделать из него преступника, а еще лучше убийцу, то можно добиться того, что ему присудит осиновый кол. Другого способа смерти для вампира и перехода его богатства к прямому наследнику нет. Надо бы поинтересоваться, кто первый стоит в очереди на графский титул. Но все равно одно с другим не вяжется. Беатрис еще могла бы быть на совести вампира. Но каким боком граф или его родственники относятся к мадам Каррик и к джентльмену в Шотландке? Тут скорее полиция заинтересуется мной, если увидит совпадение. Оба клиента до трагического случая посещали мой салон. Но вот и еще один вопрос, который не давал мне покоя. Кому понадобилось красть наши записи? Может, это конкуренты хотят развалить мое прибыльное дело? Мне самой стало смешно от такого предположения. Прибыльное. Да, гадание закрывало острые нужды. Но даже Кэп я себе позволить не могла. А вдруг я ткнула пальцем в небо и узнала чью-то очень страшную тайну. Тогда становится понятно, почему украли записи. Без них мы никогда не вспомним того самого клиента, с кого начались наши несчастья. Пролетели субботы и воскресенье. Мы провели их в нервном ожидании развития событий, но ничего особенного не произошло. Ни вампир, ни полиция у наших дверей не появились. Дженни бегала покупать газеты, как только слышала мальчишеские голоса. Но бульварные издания, хоть и упоминали убийство Беатрис, смаковали все те же детали. В понедельник и вторник я тоже в салоне не появлялась, поскольку кто-то сорвал с двери объявление, и вывел черной краской ругательство, сопровождаемое тремя восклицательными знаками. Гулящая девка. То ли оно спугнуло наших клиентов, то ли вмешались его намеренные силы. Но никто на прием к знаменитому медиуму не записался. Не пришли даже те, кто был перенесен с прошлой недели. Пенсы летали и складывались в шиллинге, и я уже посматривал в сторону шкатулки с драгоценностями от Бенджамина. Очень быстро закончилась моя независимость от мужчин. Лучше бы я пошла в гувернантке». «Это крах!» – с порога заявила Дженни, вернувшись домой. Она убила два дня на покраску двери. Один слой не справился с оскорбительными словами. Пришлось ей сегодня махать кистью. «На завтра тоже не записалась ни души». Поставив зонт в металлический стакан в прихожей, она отряхнула пальто от дождевых капель и лишь потом подняла на меня глаза. «Что?» – испуганно спросила она, оглядываясь. «Что не так?» «Нет-нет-нет!» – нет, произнесла я умоляющим голосом. «Только не она!» «Мелидия, вы с кем разговариваете?» Дженни крутанулась на пятках, но опять ничего не увидела. Она и не могла. Из моих глаз ручьями полились слезы. Дженни пришла домой не одна. За ее спиной висел туман. Как только из белесой пелены высунулась рука, Я рявкнула во все горло. Только посмей! Я найду тысячу способов развеять тебя навсегда. Шарлота, что с вами, милая? Джинни осторожно обняла меня. Может, позовем врача? Я понимаю, что события последних дней выбили вас из колеи. Но все наладится. Вот увидите. Появится ваш любимый вампир, покатает вас на мобиле. Воспользовавшись моментом, когда Дженни была так близко от меня, я поверх ее плеча сунул руку в туман и схватил у призрачного мальчишку за запястье. Я не знаю, как у меня получилось. В истории еще не было случаев, чтобы материальное ухватило нематериальное. Но я своими глазами видела, как мальчишка трогал клавиши рояля, и тот издавал звуки. «Значит, можно и обратное?» Мои рассуждения оказались верны. Поэтому я, крепко держа мальчишку, выдернула его из тумана и поволокла за собой на второй этаж. Дженни, ничего не понимая, бежала следом. Но я закрыла перед ее носом дверь, впустив в комнату туман, который тянулся за юным призраком, словно привязанный. «Ой, отпустите! Мне больно!» взвизгнул мальчишка и попытался вырваться. Он уже пришел в себя, тоже не ожидал, что его можно поймать. А я обомлела, услышав, что мальчик, сотканный из лунного света, умеет разговаривать, а не только вздыхать и бренчать на рояле. «Не ври, Ризрики не чувствуют боль», — оборвала я спектакль, когда потрясение вернуло способность говорить. Ну, я чувствую!» Он сказал это так проникновенно, что я поверила. «Ладно, я отпущу, но обещай, что ты сразу же не растворишься в воздухе. Нам нужно поговорить». Ребенок кивнул, и я отпустила его руку. Он, нахмурившись, потер запястье. «Я так обрадовался, когда увидел Дженни в салоне», сообщил он мне обиженным голосом. «Я думал, вы уже никогда туда не вернетесь. А я к вам привязался, с вами интересно. То есть ты хочешь сказать, что следовал за моей секретаршей от салона?» Я не уставала удивляться. «Да, но под мостом нас чуть не сдул ветер». «Хорошо, что туман вцепился в воротник пальто Дженни». И я покосилась на туман, болтающийся у двери, за которой скребалась Дженни. Секретарша никак не унималась. Тревожным голосом спрашивала, не вызвать ли доктора, лечащего нервные приступы. «Ты говоришь о тумане так, словно вы не единое целое». «Нет», — покачал головой мальчишка, и хохолок из волос смешно подпрыгнул. «Мы разные. Он живет на кладбище». Ему тоже одиноко и холодно. «Он умеет говорить?» Спросила я, и, развернувшись к туману, вежливо поздоровалась. «Здравствуйте, Эм...» «Он не говорит», — поправил меня мальчик. «Кто из вас видит будущее?» Я сразу поняла, какой вопрос следует задать в первую очередь. «Он...» Лунное дитя мотнуло головой в сторону тумана. «Я только предупреждаю. Но он же не говорит. Как же ты узнаешь, что он хочет передать? Я чувствовал подвох. В моей голове вспыхивает картинка. Кнут, очки, огонь. Что показал тебе туман, когда леди Беатрис упала в обморок? Ты положил ей руку на плечо. Это та, которая кричала, что в рояле сидит кошка? Ах, как я хотела бы услышать, что он способен написать, кто ее удушил. Вполне возможно, что туман показывает не только простые предметы и явления но и живых существ». «Ничего. Мне просто хотелось ее напугать. И получилось. Она почувствовала мои ледяные пальцы и свалилась, как подкошенная. И еще один холодный на мою голову. То есть ты не знаешь, что Беатрис ту же ночь убили?» Мальчик нахмурился. «Откуда мне знать? Но все привидения связаны с миром мертвых, я думала. Туман точно мертвый. Он всегда висит над одной и той же могилой. А я? Я не знаю, кто я такой. Даже имени не помню. Очень интересно.